Ребята в сети нашли сайты, которые он посещал. Никакого интереса для нас это не представляет. Так себе развлекуха для гомиков. Нашли его электронную переписку. Тоже ничего интересного. Объяснение в любви себе подобным. Все, тупик. А время-то работает вовсе не на нас. Сегодня уже пятница. Да, скоро что-то опять может полыхнуть.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 Есть у нас полотно на тему внеземных миров. Честно говоря, с этими заботами я что-то о нем и не вспоминаю. А вот кому на работе делать нечего? Те и судачат. Ну да, да, есть картина. Мне ее презентовал для нашего управления пекарь художник Беккер. Из, дай бог памяти. Ты говорил, он из Дмитрова. Подсказал Гуров. А, точно, из Дмитрова. Обрадованно кивнул Станислав. Между прочим, пусть я и не искусствовед.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 Чем больше оптимизма в самом начале, тем больше пессимизма ближе к концу. Оно ведь как? Идет, идет, а потом бац! На ровном месте. Да морда и асфальт. Так что не будем спешить с восторгами. В этот момент с каким-то интеллигентским оттенком издал свой трель-телефон на столе Гурова. Лев поднял трубку. «Лев Иванович, здравствуйте!» – услышал он знакомый голос. «Это Арюрик, программист. Вы вчера были у нас дома».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 судя по всему больницу, которую мгновенно охватило пламя. Из виртуальных языков пламени вверх экрана понеслись призрачные фигурки в саваннах с крылышками. По дорогам горящему зданию помчались пожарные машины. Пальцы люди снова засновали по клавишам. Одна из пожаров тут же опрокинулась в кювет. Еще две столкнулись и загорелись сами. Перед четвертой образовался затор из невести, откуда взявшихся легковушек. Через минуту пламя погасло.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 Неловко признаться, но я подсознательно ощущаю желание ее продолжить. Это просто какое-то зомбирование. Согласен, вещь очень-очень опасная. Утирая выступивший пот, кивнул Кричко. Когда появились руины и данные сгоревших, вот знаете, испытал такое, как при этих самых делах момент концовки. Жуть. Интересно, кто и как смог разработать такую игру? Рюрик устало опустился на кресло.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 «Это помнится дело молотобойцев?» — вспомнил Станислав. «Он нам тогда здорово помог. Да, хороший был старик. Но мне так думается, что тот субгестолок Крапивинский просто шелунишко в сравнении с этим электронным Франкенштейном. Тот мог заморочить мозги десяткам человек, а этот может довести до полного шиза миллионы. Сейчас ежу с этим диском к профессору Куликову. Пусть он с ним разберется». Гуров прошелся по кабинету.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 Грустно добавил Орлов, садясь на свое место. Этого человека надо остановить во что бы то ни стало. То, чем он водеет, похлеще атомной бомбы. Страшно даже представить, если его разработки попадут в руки какой-нибудь аль или нашего вероятного стратегического противника. Апокалипсис обеспечен. «Значит, Лева, ты сейчас Куликову?» Петр посмотрел на часы. Стас тогда занимается поиском хозяина, Интересующего нас автомобиля. Могу дать пару человек в подмогу. Тебе хватит? Посмотрел он на кличко. А там скорости Лева подключится. Ладно, за работу. Оставив Рюрика в техническом отделе, где асы программирования начали свой тарабарский разговор на сленге компьютерщиков, Гуров созвонился с профессором Куликовым. Тот был относительно свободен, и Лев, захватив с собой компакт-диск, отправился к нему в гости.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 Напротив трех фамилий из этого списка стояли галочки, поставленные авторучкой. Было ясно и без подсказок, что адреса оставили ему для отработки. «Ну, это еще по-божески», – мысленно отметил Горов, «Ведь могли и больше подкинуть, чтобы не заскучал». Пообедав в кафе, Лев отправился проверять алиби владельцев французских побратимов своего Пижо. Первым по списку был владелец серого пижо с восьмеркой в номере, который проживал в Ногинске.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 что это не более чем злые наветы. Впрочем, Коммерсанту насторожило то обстоятельство, что сам кредитор с ним ни разу не встретился, а деньги передал через своего посыльного. Однако он решил рискнуть. И вот, когда сделка уже была оформлена и завезен товар, магазин сгорел дотла ночь перед открытием. Застраховать его новый хозяин не успел, и поэтому тут же оказался перед жестким выбором. Или платить, или...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 «Сейчас в одиннадцатом. Идет на золотую медаль. Вот, недавно была районная олимпиада по компьютерам. Представляете? Наша Иришка заняла первое место. Она в интернете, как у себя дома. Господи, заступись за нее!» Горов нажимал на акселератор, сматриваясь вперед, но Сузуки впереди видно не было. Она вряд ли могла уйти далеко от рыб. «Видимо, бандиты нас перехитрили». Лев ощутил острую досаду. «Не исключено...»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 Яростно засипел он, с ненавистью впиваясь взглядом незнакомца. Полковник Гуров, Главное управление уголовного розыска. Лев насмешливо смотрел на Думина. А ты, шмот, я смотрю, так и не изменился. Все так же любишь легкие бабки срубить. Что это там на столе под газетой? Это твое собачье дело, ментяра. Похоже, хозяин кабинета только сейчас узнал опера, который когда-то давно его изобличил и почти на десять лет упрятал в тюрьму.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 Гуров обнаружил американский пистолет Фромер. Отлично, отметил Гуров, небрежно складывая деньги в борсетку. Криминал лицо. Ваших пальчиков для доказательства тут хватит с лихвой. И на деньгах, и на борсетке, и на пистолете. Так, теперь меня интересует, где находится похищенная. На соседней улице, грюмо сообщил Шмот. Ну, тогда не будем терять времени. Едем. Лев приглашающий указал стволом пистолета на дверь.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 — скривился Шмот. — Хочешь, чтобы я сучился, Не дождешься. — Хорошо. Лев достал из кармана Фроммер и, передернув затвор, взял пистолет с предохранителя. — Ты что там задумал? — не на шутку встревожился Шмот, наблюдая за Гуровым. — Давай пойду подышу свежим воздухом. А эту хреновину нечаянно забуду на своем сиденье. А этот гражданин, который тебя сейчас любит до потери пульса, возьмет его посмотреть. Доходит? Нечаянно нажмет не туда, куда надо. Нечаянно в кого-то попадет. Криминала тут нет никакого. Непреднамеренный выстрел вследствие неосторожного обращения с оружием. Ну, я пошел. Тебе не жалко свою машину. Кровь потом сам будешь смывать. Пытаясь бравировать, шмот судорожно силился изобразить язвительную хмылку. Но получилось нечто вымученное и убогое. Для пользы дела ничего не жаль. Лев вышел из машины,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 Трудом ворочая языком сообщил финансист. Этого что во дворе зови сюда, распорядился лев. Когда подойдет, пусть выбросит оружие. Антоха, поди сюда! В голосе финансиста явственно слышались нотки животного страха. Че там, Сансаныч? Почавкивая, откликнулся чей-то снуловатый и тусклый голос. Послышались шаги. За спиной финансиста в проеме калитки появился худощавый крепыш.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 Но с ней все в порядке, она ничего... Да — Да-да, конечно. с Сарказмом перебил его лет. Она безумно счастлива оказаться в роли заложницы. Второй подручный с ней? — Да. Главарь понуро мотнул головой. Прямо марш! Куров ткнул бандитов пистолетом. Когда они уже подходили к входной двери особняка, неожиданно сзади раздался какой-то скрип, перемежаемый яростным собачьим лаем. И послышался женский голос, безгливо крикнувший. «Взять!» — лев обернулся и увидел стремительно летящих на него двух крупных питбулей со скалиными клыками. Его взгляд успел схватить распахнутую настежь дверь, одной из хозяйственных построек, стоящей вдоль ограды, изгорбленную фигуру женщины, скорее всего, старухи, выпустившей собак. Сливаясь в один, грянули два выстрела. Ощущая сожаление, что хорошего убивать бессловесных тварей, лев без промаха поразил обоих псов.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 выбитый резким ударом, полетел на асфальт. Насколько это было возможно, быстро увернувшись вправо, Уров ударом головы в лицо мгновенно вывел из строя финансиста, после чего двумя короткими мощными ударами в челюсти переносицу нокаутировал Антоху. Он хотел подобрать свой пистолет, но тут сверху раздался чей-то хриплый, упреждающий оклик: «Ушку не тронь!» Лев поднял голову и увидел на верхней открытой террасе дома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 Адвокат, ошарашенный происходящим, недоуменно обратился к Гурову: "Простите, кто эта девушка, что с ней произошло? Ваш клиент держал ее заложницей, вымогая деньги у ее отца. Гуров холодно посмотрел на адвоката. "Тут состав преступления, причем совершенного организованной вооруженной группой, налицо. на лицо, так что доказать невиновность Сышина вам навряд ли удастся. Что, приехал защищать этих ублюдков, этих не людей?